Он мне Алтын должен. Что я теперь? Без денег своих останусь, а после Энтова?» С хитринкой в голосе произнес Михаил Михайлов, гренадер, успевший обзавестись семьей и настрогать трех детишек. Он хлопнул себя поляшком и со скромной миной добавил. «У меня ж баба моя со свету живет. Что ж получается? За место одного Михая двое сгинут, и все мишки. Выручайте, братцы!» Его шутка разрядила обстановку. Солдаты заулыбались. «Не волнуйся, Михайло, мы и тезку твоего спасем, и тебе самого супружницы выручим.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 — Так разве с эдакой плепорцией голова затяжелеет? — усмехнулся он. — Тут только усы окропить, так что, господин Капрал, дернем по славянскому обычаю. — Не буду и тебе не советую переувлекаться, славянин. — Не извольте беспокоиться, господин Капрал. Буду трезвым, аки! Он не нашелся, что сказать дальше и просто махнул рукой. Стоит отметить, что водка от него в тот день не пахла.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 Да и не хотелось привлекать к себе внимание польбой на городских улицах. Не доезжая имени Сердецких, мы остановились, быстро обсудили план действий. На первом этапе предстояло перемахнуть через забор, связать сторожа, потом ворваться в дом, обезвредить управляющего, лакеев и двух людей Потоцкого, приставленных к неизвестному грузу. Эта часть операции была самой ответственной и сложной. Я разбил гренадер на три пятерки, под командованием Карла, Чижикова и меня.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 И лакеи у хозяев жизни вооружены покруче. За каждым поворотом по пулемету. Не то что местные мушкеты, помнившие времена Алексея Михайловича. Зря трясусь. Со мной как-никак пятнадцать здоровенных мужиков — это ж такая силище. Мы ведь не только пару челюстей, горы свернуть можем. Если захотим. Побежали. Тихо скомандовал я. Момент вроде удобный, на улице свидетелей нет, а нас надежно укрыли раскидистые лапы ели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 будто некая сила подбросила вверх. Не зря отрабатывал с парнями это упражнение, пригодились тренировочки. Кажется, Сердецки еще не додумались до псовой охраны, иначе собачки такой была и поняли, на другом конце Питера услышали. Да и порвать человека на тасканной псине труда не составит. — Это только в кино, — Шварценеггер двух доберманов голыми руками грохнул, в жизни они бы задали ему перца. Я краем глаза заметил движение. сторож Сигизмунд подскочил вытаращил глаза и выдохнул. «Курва!» И упал, получив могучим кулаком Чижикова в висок. «Оглаушили, господин Капрал!» жарко прошептал дядька. «Свежите рот заткните, чтобы, как очнется, панику не поднял». «Сделаем». Чижиков ислёг заранее подготовленную верёвку, скрутил незадачливого сторожа. «Бегом, бегом!» торопил я. Зеркальные двери распахнулись, показалась полная женщина с деревянным тазиком, в котором плескалась мыльная вода. «А это к чему?»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 Я ринулся навстречу, налетел на испуганного лакея и одним ударом отправил его в нокаут. Парень кубарем покатился вниз, угодил под ноги гренадер кто-то, кажется, Михайлов вновь потерял равновесие. — Да что ж такое дейца! Солдаты разбежались по комнатам, круша мебель, посуду. Грохот, шум, недуменный взгляд управляющего, до которого стало доходить, что не все в порядке в доме Сердецких. — Господин Капрал, что вы себе позволяете? — Тебя не спросил. — Где Михай?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 заставленная от пола до верха дубовыми сундуками, окованными железом. Один из них был открыт. — Посветите, — приказал я. Чижиков придвинул чаящий светильник. Я запустил руку в сундук и выудил горсть непонятных округлых предметов. Поднес поближе к глазам и изумленно произнес. — Пятаки? Сундук оказался набит медными пятикопеечными монетами. Кому понадобилось столько? Что за странный способ хранить капиталы? — эхма ма, сколько что-то их? присвистнул запыхавшийся Михайлов, снимая шапку. — Цельное состояние. — Ни одна тысяча поди, — поддакнул Чижиков. — Сколько же времени их сюда возили? — Долго, — произнес Михай. — Только при мне пан Потоцкий восков 10 привез. При мне сундучок треснул, и денежки посыпались. Пан заприметил и осерчал. Чуть не зарубил курва. Гренадиры смотрели на это богатство, как зачарованные. Вряд ли им раньше доводилось видеть перед собой столько денег.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 Пущей знающего человека пришлют. Пятачки-то вдруг того, не настоящие, высказал слух предположение Чижиков. Много фальшивых ходят. Нас предупреждали. В приграничных гарнизонах жалование пятаками выдавать запрещают. Так и сделаем. Отправим гонца к Ушакову. Дело, судя по всему, государственной важности, кивнул я. И будем молиться, что это на самом деле фальшивки, иначе я не договорил. И без моих слов все было понятно.